Наши дни. Карловы вары. — Да, мамулечка, — с уважением произнесла Таня, — ты, оказывается, еще той свистушкой была. — Дочка, выбирай выражение, — нахмурилась маман. Впрочем, ее лицо тут же разгладилось. — Хотя, наверное, ты права. Как иначе меня назвать? Едва увидела человека, сразу потеряла голову. Но именно о таком мужчине, решительном, состоявшемся, элегантном, я мечтала всю жизнь. К тому же я целый год безвылазно просидела дома с грудным ребёнком на руках. А отец твой, ну, ты сама знаешь, сделал всё для того, чтобы я разочаровалась в мужчинах. Но что дальше-то было? Вы с Мирославом гуляли, целовались, объяснялись друг другу в любви. А ночью? Поехали к нему и предались страсти? «Ну что ты, Танечка?» вздохнула Юлия Николаевна. «Разве я могла?» «Ну что такого?» «Я, может, и согласилась бы», смущенно призналась мама. «Но не забывай, что за времена тогда были. Все передвижения за границей только с группой, под строгим контролем. Повезло еще, что днем мне свободу предоставили. А в девять вечера нужно было, как штык, в гостиницу возвращаться». «Фии!» сморщила нос Татьяна. Но на следующее утро уже в десять мы встретились. И знаешь, еще вчера мне казалось, завтра на вождении спадет. Я разочаруюсь в нем. Но едва увидела, как Мирослав идет мне навстречу. Спешит, даже споткнулся. В руках букет, лицо сияет. Сразу на душе у меня все расцвело. Так что же случилось? Почему вы не поженились? Почему мы с тобой не живем в очаровательном домике где-нибудь тут, у подножия гор? Ох, Таня! Все эти годы я считала, что Мирослав оказался просто трусом, как и все они, мужики. А теперь здесь поняла, что-то случилось с ним. А я нет бы на помощь броситься, даже не выяснила, что...